Появился беньямин Лагер. Повсюду сновали полицейские. Полный хаос. Селе пришлось звонить, чтобы он их встретил, иначе не хотели пропускать. Сбежал пациент. Она уже знала про это чрезвычайное происшествие. Ей позвонил Дэвид. На редкость неудачный поворот. Сейчас, когда, возможно, они уже очень скоро смогут продолжить работу, доктор Лагер сказал, что исчез Роберт Маклеван. «Как он мог сбежать?» «Как-как?» «Очень просто. Здесь же не тюрьма», — сказал лагерь. «Двери, конечно, были заперты, но, по-видимому, не все. Утром у нас пересменок, докладывают о ночных происшествиях и передают дежурство. Мак Лелан очевидно, выбрал именно этот момент». «Но почему?» — спросила Селия. Беннимен пожал плечами. «Откуда я знаю?» «Появилась возможность». Представился случай и сбежал. Они подошли к отцовской палате. Тед тут же сел на край койки, развел руками и с нескрываемой иронией произнес: «Наконец-то дома». «Ничего, папа, недолго осталось. Ты ведь помнишь, я говорила в дороге?» «Я бы тоже сбежал, хотя второй раз вряд ли получится». Сели улыбнулась. Впрочем, после разговора с Дэвидом улыбка вообще не сходила с ее лица. Но Бенямин оставался мрачно серьезным, И она поняла, что ситуация в самом деле опасная. «А что говорит полиция? Когда они начали искать?» «Почти сразу. Телефон он взял, но выключил». «Деньги?» «Понятия не имею. Богатый человек, наверняка есть и наличные, и карточка». А не может так быть, что он просто заблудился. Бродит где-то поблизости. Ну нет, только не Роберт МакЛеллан. Когда я последний раз с ним разговаривал, он читал Шекспира по памяти. Большой кусок. Это, скажу я вам... Нет, он не заблудился. Как бы не совершил какую-то глупость. Ты имеешь в виду... Не знаю. Ничего не знаю. Он был... В депрессии? Нет. Или да? Разве поймешь? Депрессия проявляется по-разному. Мне кажется, он кипел от обиды и унижения, хотя и старался скрыть. Не знаю, в какой психологический профиль это укладывается, я не психотерапевт. Дэвид сказал, что агрессия связана с перенесенным сифилисом. Ты наверняка уже в курсе. То есть у человека должны найтись антитела. Это же наверняка легко проверить. Не так уж легко. Антитела против бледной спирохеты исчезают довольно быстро после окончания лечения. Через полгода нет и следа, самое большее через год. Очевидно, это не так. Чего-то мы не знаем. Остаются какие-то трудновыявляемые механизмы, или, возможно, выявляемые, но пока неизвестным нам способом. Как бы там ни было, я проверил анамнез. Никаких указаний. К тому же трудно представить, что этот человек мог заразиться сифилисом. Его жизненный стиль. Бенемин покачал головы. Маловероятно. Я еду прямо на работу. Может быть, что-то удастся выяснить. Полиция уже на ногах. Как только будет что-то новое, сообщу. Селия посмотрела на отца. Тот... Безучастно смотрел в окно. Его будто и не интересовало происходящее. Вид довольно печальный, наверное, из-за заметно отрусших волос. Там, в хижине, он выглядел совсем по-другому. Был похож на весёлого лесоруба. Бениамин перехватил ее взгляд. В администрации заказали парикмахера. Стрижка нужна не только Теду. «Вот видишь, тыквочка!» Неожиданно оживился отец. Пятизвездочный отель, в крайнем случае четырех, но никак не меньше. Мне надо ехать, папа, улыбнулась Селия. Я так надоел дочке, что она чуть не прыгает от нетерпения. Ничего подобного, запротестовал Бенимин. Если ей кто и надоел, так это я. Вы оба мне надоели, улыбнулась Селия. Все образуется. Мало того. Уверена, что очень быстро. «И ты, папа, поедешь домой?» Она повернулась к Беннимену. «И ты тоже!» Мое самое заветное желание. Селия крепко обняла отца и долго не отпускала. «Мне давно не было так хорошо, как в эти дни, папа». «Лучший отпуск в жизни», — хрипло произнес Тед. «Я тебя очень люблю. Держись». «Да, да. Поосторожней за рулем. Она встала и подошла к Бенимину. Очень прошу: как только что-то станет известно, сообщи. Маклелан, ты сказал. Мне кажется, я даже помню его лицо. Не столько его, сколько жены. Редкостная модница. Но в любом случае, пока его не найдут, покоя никому не будет. Селия на секунду вернулась к отцу, обняла еще раз, шепнула, все будет хорошо и торопливо выбежала из комнаты, на ходу нащупывая в кармане джинсов ключ от машины.